Глава двадцать пятая. «О, Боже!» Я поворачиваюсь к Кейт. В последнюю секунду я пыталась отвернуть, чтобы не столкнуться с опорой. «Знаю. У меня мелькнуло в голове. Никто не расстроится, и я не убрала педаль с газа. Но потом все же свернуло, только было слишком поздно. «Смотри!» Как только она произносит это слово, я вижу, что мы снова в больничной палате. Она ослепительно белая, или это от яркого света, а вокруг моей кровати столпились люди. Но я парю над всем этим, глядя на них сверху вниз. Я вижу Джонни, нервно рассказывающего туда-сюда, губы у него сжаты. Маржа тихо плачет, прижимая карту на носовой платок, а моя мать выглядит измученной. Близнецы тоже здесь, стоят рядышком. Я вижу слезы на глазах Лукаса и сердито выпеченный подбородок Уильяма. Он выглядит каким-то белым, как будто немного стертым. Эти мальчики за свою короткую жизнь слишком много времени провели в больницах. Мне жаль, что из-за меня они снова здесь. «Мои мальчики», — говорит Кейт, и нежность в ее голосе отвлекает меня. Будут ли они меня помнить? Она произносит это так тихо, что я сомневаюсь, не показалось ли мне. А может, я читаю ее мысли, у близких людей такое бывает. «Хочешь об этом поговорить? О моих мальчиках, которые растут без меня?» Нет, она качает головой. Светлые серебристые волосы колышутся в такт ее движению. Что тут можно сказать? Между нами повисла тишина. Из плеера на прикроватной тумбочке доносится песня. Звук такой тихий, что я едва его слышу. Здравствуй, тьма, друг старый мой. Потом слышатся голоса Пора. Безнадежно. Температура нормальная. Отключите вентиляцию. Мы удалили шунт, но... Дренаж? Самостоятельно. Посмотрим. Мужчина в белом почему-то внушает мне страх, я дрожу, когда слышу его слова. Вы готовы? Они говорят о моем теле, обо мне, о том, чтобы отключить меня от аппаратуры жизнеобеспечения. Они здесь, мои друзья и родные, они будут смотреть, как я умираю. Ты дышишь, говорит Кейт. Пора. Ты хочешь вернуться? Я понимаю. Этот момент назревал. Я вижу это со всей ясностью, удивляясь, что не понимала раньше. Я вижу, как в больничную палату входит Мара. Она такая худенькая и хрупкая. Мара подходит к Джонни, он обнимает ее одной рукой. «Ты ей нужна», — говорит Кейт моим мальчиком. Ее голос дрогнул, и я знаю, как глубоки ее чувства. Я обещала быть рядом с ее детьми и не смогла сдержать слово. Я чувствую, как мой старый враг тоска... Просыпается где-то глубоко внутри и выплескивается наружу. Они любят меня. Но я вижу это даже отсюда из своего туманного мира. Почему я была слепа, когда стояла рядом с ними? Может, мы замечаем только то, что хотим? Я действительно жажду все исправить. Свои ужасные эгоистичные поступки исправить и получить шанс стать другой. Лучше. Я люблю их. Как случилось, что все эти годы я была убеждена, что не способна любить... Если моя любовь так глубока, я поворачиваю, чтобы сказать это Кейт, и она улыбается мне. Моя лучшая подруга. Длинные светлые волосы, густые ресницы и улыбка, которая освещает комнату. Моя вторая половинка. Девочка, которая много лет назад взяла меня за руку и не отпускала, пока могла. В ее глазах словно отражается вся наша жизнь. Танцы под нашу музыку, прогулки на велосипедах в темноте, посиделки на стульях, на пляже, разговоры и смех. Она в моем сердце. Та, которая позволяет мне летать, и одновременно служит мне якорем. Неудивительно, что без нее я сошла с ума. Она тот цемент, который скрепляет нас. «Попрощайся со мной», — тихо говорит Кейт. «В больничной палате, теперь она кажется очень-очень далекой, я слышу, как кто-то, наверное, врач, говорит... Кто хочет что-нибудь сказать?» Но теперь я слушаю Кейт. «Я всегда буду с тобой, Талли, всегда...» Подруге, вопреки всему, на этот раз ты не перестанешь верить. Я действительно перестала верить в нее, в себя, в нас, во все. Я смотрю на нее, вглядываясь в ее лицо, которое знаю не хуже своего. Когда кто-то толкнет тебя или скажет, что дело не в тебе, или когда заиграет наша музыка, прислушайся, и ты услышишь меня. Я всегда буду с тобой в твоих воспоминаниях. Я знаю, что она права. Возможно, я всегда это знала. Ее нет. Я потеряла ее уже давно и до сих пор не знаю, как отпустить ее. Как отпустить свою вторую половинку? Но я должна. Ради нас обеих. Теперь я понимаю, но не могу вымолвить ни слова. «Ах, Кейти!» Слезы обжигают мои щеки. «Видишь?» Говорит она. «Ты прощаешься». Она придвигается ко мне, и я чувствую исходящее от нее тепло, а потом... Словно прикосновение пламени, ее кожи касается моей, которая покрывается мурашками. Волосы на затылке встают дыбом. «Давай просто расстанемся, Джек», — напевает она, — «начни новую жизнь». Примечание. Песня Пола Саймона. Конец примечания. Музыка. Как же без нее? «Я тебя люблю». Говорю я, и этого оказывается достаточно. Любовь не исчезает, теперь я это понимаю. До свидания. И с этим словом, идущим от самого сердца, я снова погружаюсь в темноту. Я вижу себя будто издалека. Мне больно. Очень болит голова, боль ослепляет меня, такая насильная. Двигаться. Ко мне возвращается старое слово, которое я когда-то знала. Передо мной черный бархатный занавес. За кулисами я, наверное. Где-то там яркий свет. Я должна встать и идти, но я очень устал. Тем не менее, я пытаюсь, встаю. Каждый шаг отдаётся болью в спине, но я не позволяю боли меня остановить. Там на сцене горит свет. Яркий луч, словно от маяка, вспыхивает и указывает мне путь, а потом опять гаснет. Я всё иду, продираюсь вперёд. Мысли мои путаются, а я даже не знаю, кому молюсь. А потом передо мной вдруг начинает расти холм. Он возникает прямо из темноты. Я никак не могу на него подняться. Откуда-то издалека до меня доносится голос. «Очнись, Стали, пожалуйста!» И обрывки песни, что-то о сладких снах, которую я почти узнаю. Я пытаюсь сделать еще один шаг, но мои легкие горят от напряжения, боль охватывает все тело. Ноги меня больше не держат, я падаю на колени. Удар так силен, что от сотрясения решимость моя пропадает. «Я не могу, Кейти!» Мне хочется спросить ее, почему я не могу, но я в отчаянии уже готова выкрикнуть этот вопрос. Я и так знаю ответ. Вера. То, чего у меня никогда не было. Вернись, Стали. Я слышу голос крестной дочери. В моем черном мире он мерцает, словно тонкая паутинка, до которой никак не достать. Я тянусь к этому голосу, и он ведет меня за собой. Затем делаю глубокий болезненный вдох и поднимаюсь с колен. 4 сентября 2010 года, 11.21. «Вы готовы?» — спросил доктор Бивен. «Кто хочет что-нибудь сказать?» Мара не в состоянии даже кивнуть, она не согласна. «Нужно оставить Тали с трубками дышать, а не отключать от аппаратов. А если она умрет?» Мать Стали придвинулась к кровати. Ее потрескавшиеся бесцветные губы беззвучно шевелились. Слов, которые с них слетали, Мара не слышала — Они все собрались тут, вокруг кровати, на которой лежит Талли. Папа, дедушка и бабушка, близнецы и мать Талли. Папа говорил с Марой и мальчиками утром на пароме объяснил, что все это значит. Врачи повысили температуру тела Талли, перестали давать ей сильнодействующие лекарства, а теперь собирались отключить от аппарата искусственного дыхания, надеясь, что она очнется и станет дышать сама. А доктор Бывин... Положил карточку Тали в кармашек на спинке кровати. Подошла медсестра и осторожно вытащила дыхательную трубку изо рта Талли. Время как будто остановилось. Талли судорожно с хрипом вдохнула, потом выдохнула. Под белым легким одеялом ее грудь подымалась и опускалась, подымалась и опускалась. «Талула», — произнес доктор Бивен, склонившись на Талли, — Он приподнял ей веки, направил в глаза луч маленького фонарика. Зрачки реагировали. «Вы меня слышите?» «Не называйте ее так», — хриплым голосом сказала Дороти. Потом добавила уже тише, словно сомневаясь, стоит ли это говорить. Она ненавидит это имя. Марджи взяла Дороти за руку. Мара отстранилась от отца и придвинулась еще ближе к кровати. Талли дышала сама. Но все равно была словно мертвая, вся в сизо черных синяках, перебинтованная, обритая. Давай, Талли! Прошептала Мара, вернись к нам! Ничего не происходило. Мара не знала, сколько времени она стояла тут, сжимая поручни кровати, ожидая, когда очнется крестная. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем она услышала голос доктора Бивина. Ну, что ж, думаю, время покажет. В течение следующих четырех часов мы будем наблюдать за ней, будем надеяться, она очнется. Будем надеяться? Переспросила Марджи. Они с некоторых пор с недоверием относились к этой фразе, когда слышали ее от врачей. Ничего другого я не могу сказать, пожал плечами доктор Бивен, пока не могу. Но активность мозга у нее в норме, зрачки реагируют на свет, она дышит самостоятельно, это хорошие признаки. Значит, мы ждем, сказал отец. «Ждем», — кивнул доктор Бивен. Когда Мара посмотрела на часы, то увидела, как движутся тонкие черные стрелки, отсчитывая минуты. Она слышала, как взрослые перешептываются у нее за спиной, и резко повернулась к ним. «Что?» Отец шагнул к ней, протянул руку и больно сжал ее пальцы. Мара поняла, что дело плохо. «Думаешь, Тали умрет?» — спросила она. Он вздохнул, и этот вздох был таким печальным, что Мара с трудом сдержала слезы. «Я...» Не знаю. Она вдруг почувствовала, что рука отца — это спасательный трос. Как могла она забыть, что отец всю жизнь был для нее опорой всегда, даже в те времена, когда Мара ссорилась с матерью? Она очнется. Мара пыталась убедить саму себя. Ее мать часто повторяла. Не теряй веры, пока это возможно, а потом тоже продолжай верить. Но мама умерла. Значит, мы просто ждем? отец кивнул. «Я отведу мальчиков и дедушку пообедать. Ты же знаешь, что Уиллиму нужно есть каждый час, иначе катастрофа. Ты голодна?» Мара покачала головой. «Мы с дурати пойдем выпьем кофе», сказала Марджа, подходя к Маре. «Последние несколько часов были тяжелыми. Хочешь с нами? Выпьешь горячий шоколад». «Я останусь стали сказала Мара. После того, как все ушли, она долго стояла у кровати, крестной о спинку. Картины прошлого всплывали одна за другой и выстраивались в ряд. В самых счастливых днях ее детства всегда присутствовала Талли. Мара вспоминала маму и Талли на школьном спектакле. Мама уже была больна, после химии у нее выпали волосы, она сидела в инвалидной коляске. Мара смотрела со сцены на двух лучших подруг и видела, как обе они плакали. Талли наклонилась к маме и вытерла ей слезы. «Талли?» взмолилась Мара. «Пожалуйста, услышь меня. Я здесь». Это Мара, и мне так стыдно за то, что я сделала. Я хочу, чтобы ты очнулась и накричала на меня. Пожалуйста. 12 сентября 2010 года, 10.17. «Мне очень жаль», — тихо сказал доктор Бивен. Интересно подумала Дороти, знает ли он сам, сколько раз произносил эти слова за последнюю неделю. Но в одном они и все не сомневались — Доктору Бивену действительно жаль, что Талли не вышла из комы. Он по-прежнему предлагал им надежду, словно леденец, который держал в кармане на крайний случай, но надежда в его взгляде начинала гаснуть. На второй день доктор Бивен назначил трахеотомию для обеспечения, как он выразился, эффективной. оксигенации в легких, а в нос пациентки ввели зонт для кормления и закрепили пластырем. Тали как будто спала, именно это больше всего беспокоило Дороти, которая много часов провела в палате дочери». И каждую секунду ждала. Все прошедшие восемь дней она думала, сегодня. Сегодня Таля очнется. Но потом наступал вечер, в палату заползала тьма, а неестественный сон дочери все никак не прерывался. Теперь доктор Бивин пригласил их всех для разговора, вряд ли это могло быть добрым знаком. Дороти стояла в углу, прислонившись спиной к стене, в своей мятой бесцветной одежде она казалась здесь лишней. Джонни выпрямился и скрестил руки на груди, и сыновья не отходили от него. А его состояние можно было судить по мелочам. Плохо выбритые щеки, криво застегнутая рубашка. Марджи выглядела совсем маленькой и сгорбленной. Прошедшая неделя измотала ее, добавила страданий в переполненное болью сердце. Бат не снимал черных очков. Дороти казалось, что его глаза за темными стеклами всегда полны слез. Но хуже всех выглядела Мара. Она была похожа на привидение, исхудавшая, нервная, Она двигалась так, словно тщательно рассчитывала каждый шаг. Большинство людей при взгляде на бледную девушку с крашенными черными волосами, мешковатых джинсах и толстовке, видели перед собой страдающую молодую женщину, но Дороти, слишком хорошо знакомая с угрызениями совести, замечала, что Мара испытывает такие же чувства. Дороти, как и все они, надеялась на благополучный исход. Она запрещала себе думать о чем-то ином. «Пришло время», — сказал доктор Бивен, — Негромко кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание, поговорить о будущем. В течение восьми дней мисс Харт была без сознания. Она в целом восстановилась после острых травм, и у нее отсутствуют серьезные признаки повреждений головного мозга. Однако свидетельство сознательного когнитивного процесса не отвечает медицинскому критерию для интенсивной реабилитации. Другими словами, это значит, что несмотря на то, что она открывала глаза или... Всего один раз кашлянуло, мы полагаем, что пришло время подумать о рутинном домашнем уходе. Мы сделали все возможное, ей больше незачем оставаться в больнице. «Она может себе позволить», — начал Джонни, но врач покачал головой. «Дело не в деньгах, Джон. Мы лечим пациента в критическом состоянии, это наша работа». Марджи поморщилась и придвинулась к Баду. Муж ее обнял. «В нашем районе есть несколько превосходных частных лечебниц, я могу дать список». Нет. — громко сказала Дороти. Она медленно подняла голову, и все посмотрели на нее. «Я...» Она с усилием сглотнула. «Я могу ухаживать за ней дома?» Под взглядом врача Дороти невольно поежилась. Она прекрасно понимала, кем выглядят в его глазах. Старая хиппи, не особенно следящая даже за собой. Но доктор понятия не имел, через что она прошла, чтобы оказаться здесь... Она вздернула подбородок и твердо посмотрела в прищуренные глаза нейрохирурга. «Это возможно?» «Я могу ухаживать за ней дома?» «Это возможно, миссис Харт», — медленно произнес он, — «но вы вряд ли способные. Марджа поднялась из своего места. «На что именно она не способна?» Врач покачал головой. «Уход за коматозным пациентом — это сложная, тяжелая работа, и зачастую одному человеку она не под силу, именно это я имел в виду». Джонни поддержал тещу. «Я могу приезжать по выходным и помогать». «Я тоже», — сказала Мара и подошла к Дороти. Близнецы одновременно шагнули вперед, их взгляды под волосами были взрослыми. «И мы». Дороти была удивлена, захлестнувшей ее бурей эмоций — «Никогда еще она не вступала за свою дочь, и никто не вступался за нее. Ей хотела сказать Тали, «Смотри, как тебя любят!» Но Дороти лишь стиснула кулаки и кивнула, сдерживая горячие слезы, застилавшие взгляд. «С нами взаимодействует фирма, которая специализируется на уходе за коматозными пациентами на дому. Некоторым пациентам и их семьям ее услуги не по карману, но если для вас деньги не проблема, вы можете обратиться к ним». Дипломированная медсестра будет приходить ежедневно или через день, чтобы сменить у талии катетер, проверить роговицу и взять анализы. Но и в этом случае на вашу долю останется много работы, мисс Харт. Вам придется придерживаться очень строгого распорядка. Я не отдам ее на ваше попечение, если вы не уверены, что готовы взять на себя такой груз. Дороти вспомнила, сколько раз бросала дочь, оставляя в толпе, вспоминала все ее дни рождения, которые она пропустила, все вопросы на которую она не ответила. Все присутствующие в этой палате знали печальную историю материнства Дороти. Она никогда не собирала для Талии школьный завтрак, не рассказывала о жизни, не говорила «я тебя люблю». Если она теперь не изменится, не протянет дочери руку, все так и останется. Теперь уже навсегда. «Я позабочусь о ней», — прошептала Дороти. «Я выясню, что у нее со страховкой займусь ими и займусь всеми финансовыми медицинскими вопросами», — сказал Джонни. Талли получит самый лучший уход. Затраты и кома могут быть продолжительными. Насколько я понимаю, распоряжение поддержания жизни она не оставила, а Кэтлин Райен, которая являлась ее душеприказчиком и имела полномочия принимать решения медицинского характера, умерла. Джонни кивнул. «Мы обо всем позаботимся, как семья». Он перевел взгляд на Дороти, которая тоже кивнула. «При необходимости документы можно переделать. На этой неделе я поговорю с ее бизнес-менеджером». «Квартира Тали стоит несколько миллионов, даже несмотря на нынешний кризис. Если понадобится, ее можно будет продать, но мне кажется, что у Тали максимальное страховое покрытие». Маржа взяла Дороти за руку, и две женщины посмотрели в глаза друг другу. «Наш дом сноху Миши все еще не продан, мы с Бадом можем вернуться и помочь вам». «Вы так добры», — ответила Дороти. Но если вы останетесь, и у меня будет соблазн поддаться слабости и позволить вам быть ее матерью. Отвечать должна я, надеюсь, вы понимаете. Взгляд Марджи был красноречивее слов. Один телефонный звонок. Дороти тяжело вздохнула. Все, дело сделано. Впервые в жизни она будет матерью Талли. 12 сентября 2010 года, 18.17. Почти весь день Джонни провел с бизнес-менеджером Талли Фрэнком, разбирая свое в финансах. Теперь он сидел в своей машине на пароме, а на соседнем сиденье лежала стопка бумаг. Джонни даже не представлял, как изменилась жизнь Талли за годы, прошедшие после смерти Кейт. Он думал, что Талли сама ушла с телевидения, а затея с ее автобиографией была выгодным предприятием и началом новой блестящей карьеры. Хотя увидеть правду было нетрудно, если захотеть. Он не захотел. «Ух, Кэти!» — устало подумал Джоннин, — «ты надрала бы мне за это же задницу!» Откинувшись на спинку сиденья, он смотрел через открытый и широкий нос парома на приближающийся песчаный выступ уинг Пойнт. Когда паром причалил, Джонни съехал по тряскому металлическому пандусу на ровное асфальт-шоссе. Дом в конце подъездной дорожки словно купался в лучах вечернего солнца. В этот чудесный час перед закатом воздух был прозраченный звонок, цвета чистыми и яркими. Сентябрь на северо-западе очень красив, как будто компенсация за серые дождливые дни, что ждут впереди. На мгновение в памяти Джонни всплыла картинка, как здесь было прежде. После смерти Кейт дома и двор изменились, как и вся его жизнь. Раньше двор был заросшим и неухоженным, а жена все время собиралась заняться им. Тогда каждое растение, каждый цветок и куст тянулись вверх и разрастались вширь. Цветы наступали друг на друга, сражаясь за землю, словно забияки на школьном дворе. Повсюду были разбросаны игрушки, скейтборды, шлемы, пластмассовые динозавры. Теперь во дворе царит порядок. Раз в неделю приходит садовник, рыхлит, стрижет, обрезает. Кусты стали здоровыми, цветы выше и ярче. Джонни заехал в темный гараж и несколько минут просто сидел, собираясь с мыслями. Затем вышел из машины и направился в дом. Услышав его шаги, мальчики скатились вниз по лестнице, отталкивая друг друга. Джонни давно уже перестал ругать их и почти справился, с боязнью, что кто-то из мальчиков упадет и разобьется. Они такие, ничего с этим не поделаешь. Оба в синих золотом толстовках с эмблемой острова Бенбридж и в кедах размера на два больше, чем нужно. За последние два года они стали очень близки, Джонни и сыновья. Годы, проведенные в Лос-Анджелесе, сплотили их, и мальчики очень радовались возвращению — Тем не менее, Джонни замечал трещины, уже появляющиеся в их отношениях. У обоих, особенно у Уильяма, уже были свои секреты. Уильям стал уклончиво отвечать на самые простые вопросы. «Кто это звонил?» «Никто». «Значит, ты разговаривал ни с кем?» «Что-то вроде этого». «Привет, пап», — сказал Уильям, перепрыгивая через последние три ступеньки. Лукас отстал на секунду. Они с размаху опустились на пол так, что задрожали половицы. «Боже, как он любил сыновей!» И все же без Кейт он много раз подводил их по мелочам. Не стал мальчиком, да и Мария таким отцом, которого они заслуживали. Джонни протянул руку, облокотился на столик в прихожей. Без Кейт он совершил столько ошибок, но почему это стало ясно только теперь? Простят ли они его когда-нибудь? — Ты в порядке, пап? — спросил Лукас. — Конечно, Лукас. — Позаботься о Лукасе, он не поймет, он может скучать по мне больше всех. Джонни кивнул. Завтра нужно убрать и покрасить дом Дороти, приготовить к возвращению Талли. Я знаю, что вам очень хочется помочь. Лукас шагнул вперед и заглянул в глаза отцу. «Это не твоя вина, пап», — тихо сказал он. «Я имею в виду Талли». Джонни протянул руку и коснулся щеки сына. М -м, «Ты так похож на маму». «А Уильям на тебя», — сказал Лукас. «Старый семейный миф, давно преданный забвению, это действительно так». Джонни улыбнулся. Возможно, так и должно быть. Они будут жить дальше, но Кейт останется с ними, напоминая себе даже в мелочах. Наконец он готов. Как это ни печально, но несчастье Стали помогло понять, что действительно важно в жизни. «А где ваша сестра?» «Отгадай, пап!» — ухмыльнулся Уильям. «У себя в комнате?» «Что она там делает? Столько времени!» — удивился Лукас. «У нее, ребят, сейчас сложный период. Давайте будем к ней снисходительны». «Ладно», — в один голос ответили оба. Джонни поднялся по лестнице. Около закрытой двери в спальню Мары он притормозил, но стучать не стал. Он изо всех сил старался не беспокоить ее. Сегодня в больнице Джонни видел, насколько глубока ее боль, а за эти годы он усвоил один важный урок. Молчание значит не меньше, чем слова. Когда Мара будет готова к разговору, он постарается не ударить в грязь лицом, нельзя ее больше разочаровывать. Джонни прошел к себе в комнату, бросил на кровать кипу бумаг, затем направился в ванну и долго-долго стоял под горячим душем. Когда он уже вытирал голову, полотенцем раздался стук в дверь. «Входи!» — крикнул он, быстро натянув на себя джинсы и футболку. А дверь открылась, на пороге стояла Мара. При взгляде на нее Джонни каждый раз охватывала грусть. Она такая худая, печальный призрак прежней девочки. «Можно с тобой поговорить?» «Конечно». Мара отвела взгляд «не здесь». Повернувшись, она вышла из комнаты и сбежала по лестнице вниз. Джонни последовал за ней. Мара сдернула с крючка у входной двери куртку, натягивая ее на ходу, вышла на улицу. На террасе она села в одно из плетенных кресел, которое так любила мать. Джонни остановился рядом. Над ними раскинул ветки клен. Алые оранжевые и лимонно-желтые листья усеивали веранду, несколько листьев прилипли к перилам. Сколько раз Джонни и Кейт сидели здесь вечером, уложив детей спать. Ночь надвигалась на них, в над ними мерцали звезды, и они слушали друг друга и шелест волн. Джонни отогнал воспоминания и сел в кресло рядом с дочерью. Старое, просевшее кресло скрепнуло под его весом. «Я дала интервью журналу «Стар», — тихо сказала Мара. «Сообщила им, что Тали наркоманка и алкоголичка, они заплатили мне 850 долларов. Статья вышла на прошлой неделе». Я видела журнал в квартире Тали, она читала его перед тем, как сесть в машину. Джонни сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Потом сказал про себя, помоги мне, Кейт. Убедившись, что владеет голосом, он заговорил. «Э, «Вот значит, что ты имела в виду, когда говорила, что это твоя вина». Мара повернулась к нему. От ее страдающего взгляда у него разрывалось сердце. «Это все из-за меня, пап!» Джонни посмотрел на дочь. «После смерти мамы мы отдалились друг от друга», — сказал он. «Я виноват. Находиться рядом с тали было слишком тяжело, и я отошел в сторону. Нет, черт возьми, сбежал. Ты не единственная, кто ее обидел». «Мне от этого не легче», — упавшим голосом возразила Мара. «Я тысячу раз думал о том дне в твоей комнате в общежитии», — тихо сказал Джонни. «Я был неправ. Неправ, что устроил такой скандал. Я удал бы все, чтобы время повернуть спять». И тогда я бы сказал тебе, что я все равно люблю тебя. Какой бы выбор ты ни сделала, что всегда буду любить, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Мне это было так нужно, Мара торопливо смахнула слезы. Я виноват перед Талли. Я был неправ, обвиняя ее. Мара молча кивнула. Джон не вспоминал все ошибки, которые совершил в отношении своей дочери, все случаи, когда уходил вместо того, чтобы остаться, когда молчал вместо того, чтобы говорить, все промахи занятого отца-одиночки. Ты меня простишь? Мара не отрывала от него взгляда. Я люблю тебя, пап, сказала она. Я тоже люблю тебя, детка. Улыбка у Мары получилась не слишком веселой. А как насчет Тали? Наверное, она думает... «А что бы ты сказал ей прямо сейчас?» «Как сильно я ее люблю, но у меня не будет такой возможности». «Будет. Ты все скажешь ей, когда она очнется». «Знаешь, в последнее время я не очень-то верю в чудеса». Джонни едва сдержался, чтобы не сказать, как и мы все. «Маме это бы очень не понравилось. Она ответила бы, что все идет своим чередом и что ты не должна терять надежду, пока это возможно». И потом тоже продолжать верить, тихо закончила Мара. На мгновенье такое короткое, такое прекрасное ему показало, что Кейт рядом. Здесь. Листья шелестели у них над головой. Я хочу увидеться с доктором Блум, если ты не против. Джонни поднял голову и увидел, как раскачивается стеклянная банка со свечой. Спасибо, Кейт. Я запишу тебя на прием.